Глава третья Наверх поднимались не торопясь. Первый подземный уровень, на котором располагались камеры и технические помещения, находился всего в 10 метрах под первым этажом. Лифт не работал. Лестница частично обвалилась, но пройти можно без особых проблем. Во всяком случае, мутанты это проделали, да и Грая уже дважды поднималась наверх. Шли медленно, стараясь не шуметь. Пусть харки и глухие, а вот пастуха явно нет. Вероятно, он уже знает, что они решили идти на прорыв. Грая пару раз ощущала, как ее касалось чье-то сознание. Рэм пока еще не умел определять подобное, но и он чувствовал, что кто-то незримо словно проходил мимо, а волосы как будто взъерошили холодным ветерком. И самое плохое было то, что режим маскировки ничем не мог помочь им, и мутанты, которые их атаковали, и пастух увидят их, как только они окажутся выне стен участка местной полиции. Грая замерла на вершине лестницы и, достав из кофра, который был частью брони маленького паучка размером всего лишь с палец, опустила его на пол. Тот шустро раскрыл шесть своих механических лапок и, активировав глаза, быстро побежал к выходу. К сожалению, Рэм не мог получать картинку. Его древний призрак сильно уступал даже тому, что было у Граи, а ее костюму исполнилось чуть меньше полусотни лет. Прошло около пяти минут, они так и стояли, замерев и не высовывая носа в центральный холл, куда вела дверь. «Фага!» – мысленно выругалась девушка, но поскольку они были настроены друг на друга, Рэм ее услышал. «Что случилось?» «Он сжег разведчика!» – мысленно, но очень зло ответила Синта, но я его засекла. Там, напротив руины, заросшей кустарником, он где-то в них. Паук умер слишком рано, не вышло обнаружить Харков. Можешь показать картинку того, что снаружи происходит? Мне пригодятся любые данные. Конечно. Пара секунд, и интерфейс просигналил, что получен небольшой файл, затем еще два. Булавин начал быстро изучать присланное. Первый был с камеры Граи, когда она только шла сюда. Высокая трава, примерно по пояс, сплошные заросли, кошмар любого бойца. Зеленка густая, и разглядеть в ней противника невооруженным глазом можно было только чудом. В метрах в сорока на другой стороне дороги остатки дома. Похоже, именно про него говорила синта. Вся дорога завалена обломками, и даже небольшой баги сюда не пробраться. Она стояла метрах в пятидесяти справа на относительно чистом участке. Их здание имело овальную форму. Когда-то в нем было пять этажей, но три верхних были разрушены. Дыры в стенах, все густо обвито то ли лианами, то ли вьюном. Какая-то местная разновидность с красноватыми словно осенними листьями – Второе видео было со сбитого дрона. Здесь уже имелся кусок холла. Все те же дыры в стенах, следы от пуль, загаженный ветками и сухими листьями пол, перед входом кусты со свеже сломанными ветками. Похоже, харки неслись, не разбирая дороги. Вряд ли, грая от нечего делать, продиралась сквозь густые заросли, если можно спокойно обойти. Насмотрелся? Да, местность гаже не придумать, учитывая, кто наш противник и что моя броня и оружие почти бесполезны. А еще у тебя нет защиты от ментального воздействия, напомнила Грая. Пастуху нужен зрительный контакт, чтобы совершить что-то серьезное. Нужно торопиться, до сумерек, конечно, времени прилично, но нам еще надо добраться до места встречи с контрабандистами. Ну так что, есть какой-то план? Никакого, мысленно ответил Рэм. Вообще ничего путного в голову не лезет. И тут снаружи рвануло да так, что старое изношенное здание тряхнуло, большой кусок потолка рухнул вниз, и Рэм едва успел в прыжке, обхватив Граю за талию, выскочить из-под обвала. Он упал на пол, гадая, что произошло. На другой стороне улицы, там, где были руины, Теперь изъяла воронка. Похоже, по пастуху отработали чем-то очень серьезным. Вот только что просомневался, что это друзья. «Бежим!» – вскакивая на ноги, мысленно заорала синта. Она ломанулась не на улицу, а прямо вперед по длинному коридору, что вел через все здание. Рэм побежал следом, но успел увидеть, как прямо перед входом Сминая кусты с обломанными ветками, приземлился человекоподобный робот с серьезной пушкой в руках. Здоровая такая дура с каким-то красным огоньком и без ствола, явно энергетическая. Булавин едва поспевал за девушкой, та, используя возможности костюма на полную, неслась вперед к одной ей видимой цели. «Беги!» – мысленно прокричала она. «Это чистильщики, они подчиняются Архонту, их задача уничтожать мутантов, мародеров и бродяг, шатающихся тут без разрешения, они тоже не любят, а мы определяемся как противник, а если нас опознают, то сюда еще и ликвидаторы пожалуют». Все это она выпалила длинной мутной мыслью. Но Рэм ее понял и прибавил немного в скорости, хотя казалось, что это нереально. Единственное оружие, которое могло быть использовано против роботов и дронов, это эми-гранаты, которыми еще сто лет назад снабдил его Геран. Вытащив одну, Булавин на ходу начал программировать ее на подрыв, когда в зоне окрыться любой, кроме них, из Граи. Швырнув цилиндр себе за спину, он заскочил вслед за девушкой в один из кабинетов. Тут вместо окна зиял серьезный пролом, через который была видна припаркованная у леса баги. За спиной ярко полыхнуло голубым светом. Это сработала брошенная им эмка. «Ты как?» – спросила Грая, пытаясь разглядеть что-то в зеленой высокой траве. «Нормально. Но если не поторопимся, будет плохо. Не знаю, вырубила ли моя м эту железяку». «Не вырубила. У чистильщика отличная защита от подобного. Их только тяжелой бронебойной пулей валить. С генератором ЭМИ внутри. Вот тогда да. Падают они хорошо. А твоя хлопушка их максимум оглушила на пару секунд. Вариантов всего два». вперед до баги и попытаться уйти по лесу. А второй, остаться тут, принять бой и сдохнуть. Ты из своего гаусса даже броню не поцарапаешь. На мой автомат тоже можешь не рассчитывать. Персональное силовое поле, которое у них есть, пули не взять. Значит, бежим, отозвался Булавин и достал свой персональный силовой щит, который выпросил у Герана перед операцией. Это было мобильное укрытие с действием в минуту, прототип, разработанный в возрождении. Когда они на бегу перепрыгнули через пролом, он бросил его на кусок стены, который едва доставал до пояса, предварительно нажав кнопку активации. Барьер развернулся едва видимой розовой пленкой, почти полностью перекрыв дыру в стене. Грая уже опередила его метров на двадцать и почти подбегала к баге, когда за спиной у Рема ярко полыхнула, а взрывная волна подняла его в воздух и шевырнула на груду камней, которых хватало в высокой траве. Старый призрак все же защитил, приняв на себя основной удар. Автоматический медицинский модуль всадил в булавино очередной заряд медицинской химии, от которой в голове сразу прояснилось. Лицевой щиток был разбит и вымазан кровью. Штопор вскочил на ногу и заорал, что есть мочи. Нога подломилась и Рэм упал вперед, рухнув прямо в провал, который получился в результате взрыва. Погружаясь во тьму, он летел куда-то вниз. Удара бывший наемник уже не почувствовал. Когда он пришел в себя, то обнаружил, что лежит на какой-то груди вещей. Именно они смягчили падение. От них воняло кислятиной и сыростью. Вокруг была почти непроглядная тьма, и только сверху проступал серый тусклый утренний свет. Ремни шевелясь открыл интерфейс. Часы показывали, что на Раяксе сейчас рассвет, а значит, он провел в отключке половину суток. Шкала здоровья болталась в оранжевой зоне прямо на границе с красной. Осталось всего 43 единицы. С бодростью было получше, чуть меньше сотни. Список повреждений оказался приличный. В очередной раз были сломаны ребра и, как ни странно, нос. Хуже всего дело обстояло с правой ногой. Ее почти оторвало чуть ниже колена. Кость перебита, отсутствовал приличный косок мяса, но медицинский модуль, встроенный в призрака, на остатках ресурсов кое-как залатал рану, не дав истечь кровью, а восстановившийся бронекостюм зафиксировал поврежденный участок, создав шину. Все же броня была отличная, несмотря на то, что устарела. Вот только снять костюм сейчас нельзя, иначе он гарантированно не сможет передвигаться. Рэм перевернулся на спину и с трудом сел. Разбитый лицевой щиток восстановлению не подлежал, и теперь Рэм остался без ночного видения. Гаусса тоже нигде видно не было. Изучив интерфейс, он обнаружил послание от Граи. «Если ты жил, дай знать, я вырвалась. Помочь тебе ничем не могла. Только если погибнуть вместе с тобой, жду за периметром ровно сутки». Булавин несколько минут пытался мысленно докричаться до синты, но ничего не вышло. Значит, она была где-то очень далеко. Поэтому он отправил ответ через интерфейс. «Жив, ранен, нахожусь в каких-то подземных коммуникациях, костюм поврежден, из оружия только пистолет и нож. Нужна помощь, боюсь самостоятельно не выбраться». Ответ пришел мгновенно. «Жди, иду к тебе». Штопор удовлетворенно кивнул сам себе. «Что ж, хорошо, когда есть такой надежный друг». Стянув со спины рюкзак, он поморщился. Посмотрев на рваный край, жалко, хорошую вещь испортили. Порывшись, он извлек визор и, убрав шлем, водрузил себе его на левый глаз. Три секунды на активацию, и вот тьма перестала существовать. Он находился в каком-то большом помещении, высота потолков метров десять. Рэм еще раз изучил трещину над головой, она была свежей, похоже мощный взрыв не слабо тряхнул землю раз он сумел провалиться в это подземное убежище наверное раньше здесь был какой то склад об этом говорили стеллажи занимающие почти все помещение и судя по пластиковым коробкам которые остались на своих местах мародеры тут не бывали булавин завертел головой он был у самой дальней тупиковой стены Никакой двери или иного выхода, значит, это где-то там, в другой стороне. Хорошо бы понять, куда его занесло. Штопор сполз с кучи три пьян и медленно поднялся, опираясь исключительно на здоровую ногу. Потом осторожно встал на правую поврежденную. Ее тут же прострелило болью так, что из глаз хлынули слезы. Костюм обтянул ее словно жесткий каркас, но все равно это не было панацеей. Ребра доставляли ему гораздо больше проблем. Плохо, что нельзя снять призрака и позволить медицинскому дрону сделать бандаж. Скрипнув зубами от неосторожного движения рукой, Рэм, подволакивая раненую ногу, добрался до крайнего стеллажа. Опершись на полку, он посмотрел на конструкцию. Крепкий, очень крепкий пластик. Из такого даже дома струили до бедноты. Ему ни почем время. Штука почти вечная, но есть минус. Не держит холод. При температуре ниже 20 градусов почти мгновенно трескается, так что его используют только в местах, где нет и не может быть морозов. Рэм двинулся по центральному проходу, выкидывая вперед негнущуюся правую ногу. Добравшись до конца стеллажа, он обнаружил информационный дисплей. Источник питания за десятки лет разрядился в ноль, но это проблемой не было. Разъем универсальный, и булавин, вытащив из перчатки гибкий кабель, воткнул его в гнездо, запитывая от пострадавшего призрака. Экран вспыхнул, сообщив, что готов к работе. Штопор вошел в меню стеллажа и принялся изучать позиции, размещенные на нем. Через пару минут он открыл интерфейс и написал новое сообщение Грай. «Нахожусь на старом складе. Он не разграблен. В контейнерах находятся запчасти для роботов гражданских моделей. Старые, конечно, но, возможно, это можно выгодно пристроить. «На стеллаже, возле которого я стою, хранятся синтетические мышечные комплекты для 43 трех единиц человекоподобных роботов модели R065». Ответ пришел буквально через минуту. «Поняла тебя, это стоит очень дорого. Несмотря на весь прогресс, один такой комплект обеспечит нас на месяц вперед. Только вот вдвоем нам с этим не справиться». возвращаясь к трегу у него есть официальная лицензия на мародерку в зоне контроля арана придется делиться и круто нам с тобой перепадет но губу не раскатывай максимум дадут 15% на двоих а если кого другого подрядить нет времени искать трегу можно доверять он не выстрелит в спину я его знаю лет двадцать Остальные либо слишком далеко, либо совсем ненадежные. Все жди. Будем у тебя через пару часов. Рэм кивнул и медленно, периодически кривясь от боли, тронулся дальше по проходу. Наконец он достиг конца зала и обнаружил переборку. Он останавливался у каждого стеллажа, изучая начинку. Чего тут? Только не было. И запасные механические детали корпусовой конечностей, и провода, и процессоры, различные платы, батареи, блоки памяти. В итоге Рен выяснил, что находится на складе запчастей маленького частного сервисного центра, который обслуживал несколько производств, находящихся в этом районе. Панель управления шлюзовой дверью также не работала, Пришлось повозиться, активировалась-то она сразу, а вот код пришлось подбирать почти час. За это время Грая отписалась, сказала, что договорилась с контрабандистом и через пару часов они выдвинутся к булавину. Наконец переборка убралась в стену, а в интерфейсе появилось входящее сообщение. Поздравляем, вы улучшили навык взлома интерактивных панелей, плюс один. Теперь вы сможете взломать более сложные модели и совершать меньше ошибок. Достигнув пятого уровня, вы получите перк-подсказка. Рэм улыбнулся и посмотрел на характеристики. Шкала здоровья медленно просела еще на несколько единиц. Выйдя со склада, Рэм понял, почему никто до него не добрался. Справа был тупик, а слева монументальный завал. Похоже, обвалился весь подземный коридор, и мародеры решили, что тут нет ничего ценного и ломиться не стали. Булавин сплюнул и похромал обратно. Достав из рюкзака флягу, в которой плескались остатки воды, он залпом допил ее. Он еще раз обошел склад, теперь уже держась поближе к стенам и обнаружил еще одну дверь, которая была не заперта и открылась сразу же, как только он подключил питание к замку. Небольшая комната с различными станками для сборки. Штопор не был силен в технических вопросах, но интерфейс не подвел. Он подсвечивал справку при запросе того, что оказывалось в поле видимости. Тут был стенд для натяжки искусственных синтетических мышц и тестовый виртуальный полигон для проверки. Рэм с тоской смотрел на это богатство. Жаба начала душить, надавя на то, что им с синтой от всего этого достанутся жалкие крохи. Но что поделать? Сам все этого он отсюда и за год не перетаскает. Нужен транспорт, надежные люди, оборудование, ведь так просто это не вытащить. А еще каналы по сбыту, и ничего из этого у него нет. В лучшем случае можно попробовать надавить на трега и выбить более существенный процент. Оставшееся время он провел на той самой куче трепья. Пожалуй, это единственное, что выбивалось из общей картины. Весь склад забит деталями, а тут какие-то гнилые тряпки. Но задачка не решалась. Он понятия не имел, откуда это туда взялось. А те, кто мог прояснить конкретный вопрос, давно уже умерли. «Мы на подходе», – раздался в голове Рема голос Граи. «Ты как?» «Хреново, мне нужен врач». Насколько ты договорилась с Трегом? Выбила максимум 30% от финальной суммы. Они не жирно? Нет, Рэм, он и так расщедрился. Обычно фиксированная такса за информацию о хлебном месте не превышает 20%, что с того, что мы знаем координаты, но не можем воспользоваться этой информацией? А так на них добыча, транспортировка, продажа. Кстати, Специально для тебя они тащат регенератор. Старый работает через раз, но все же работает. Пока вытаскиваем добро наружу, тебя подлатают. И заметь, бесплатно. Уже неплохо. Главное, чтобы они не решили пустить нас в расход. Тут довольно много ценного добра. Они и так получают львиную долю, но на всякий случай держись на стороже. Через сколько вас ждать? В ответ на это сверху спрыгнул человек, просто так вниз метров с пятнадцати, как с обычного стула. Он плавно опустился на пол. Похоже, его массивный бронекостюм был оснащен какой-то системой, которая позволяла ему не волноваться о подобной мелочи. В его руках был короткий автомат серьезного калибра, который он тут же навел на Рема. Булавин, сжимавший в руке пистолет, ответил симметрично, взяв гостя на прицел. Немая сцена взаимного приветствия длилась несколько секунд. Гость опустил ствол, проявляя акт доверия и, штопор кивнув, убрал свой в кобуру. «Сильно потрепало», – поинтересовался разведчик мародеров. Сломанные ребра, наполовину оторвана правая нога и по мелочи». «Сейчас ребята спустят транспортировочную сеть и поднимем тебя наверх. Меня зовут Риам». Нурэм и так через интерфейс видел, кто перед ним. «Риам Долт, 24 года, 30 уровень, класс разведчик, профессия лицензированный мародер, группа порой, псионик второго уровня, отношение к объекту настороженное». Аура у парня была ярко-алая, но без черноты. Кирк Ор представился штопор своим фальшивым именем, которым его снабдила Грая. Риам кивнул и огляделся. Этот и удачно провалился». Подойдя к одному из стеллажей, и приоткрыв первую попавшуюся коробку, произнес он с уважением. «Везучий ты парень, есть чем поживиться, а вот и твой путь наверх». Рэм задрал голову и увидел, как два транспортных дрона спускают закрепленные по бортам носилки. Он с трудом поднялся и доковылял до места посадки, пока интуиция молчала. Особых опасений насчет его новых знакомых не было. Хотели бы убить, убили бы внизу, не поднимая наверх. Возможно, все пройдет гладко. Стоило ему занять место на носилках, как дроны тут же начали подъем. На все про все у них ушло меньше минуты. Наверху его ждали. Грая с деактивированным шлемом, смуглый мужик рядом с ней. Половина лица – железная пластина. Вместо глаза имплант, меньше всего похожий на утерянный орган, больше напоминает горящий красным шарик. еще два человека и целых шесть устаревших роботов четверо из которых явно грузчики а двое охрана у леса там где стояла баги синты три внушительных грузовика все на антигравах а это показатель подобная техника явно недешево Стоило дроном, тащившим рема отлететь в сторону как роботы грузчики начали спрыгивать вниз За ними последовали и двое людей. Носилки опустились на землю, и Булавин хоть и с трудом, но смог выбраться наружу. «Трек, это Кирк Ор, мой напарник», – представила она. «Ты кого лечишь, Синта?» – усмехнулся железнолицей. «Он такой же Кирк, как я, Архонт, и я, в отличие от идиотов, работающих на Архонта, могу отличить накладку на интерфейс». «Не хочешь говорить, кто он, на самом деле не надо, но он принес мне много социков, и я ему рад». Он протянул руку и Рэм ее пожал. «Ты едва стоишь. Я уже получил предварительный отчет от своих людей. Мы тут надолго застряли, так что двигай к первому грузовику. Там наш регенератор. Считай это бонусом за жирную точку. Попробуем тебя подлатать. Грая, ты тоже?» «Нечего тебе под ногами путаться, тут скоро будет суетно». Девушка кивнула и, подставив булавину плечо, повела его в сторону транспортов. «Как тебе удалось и вырваться?» – спросил штопор, когда они забрались внутрь грузовика. «Когда тебя подорвали, я уже в баге забралась. Два летающих дрона и малый десантный бот висели в воздухе. Ни о каком бое и речи не шло». «Прости, я бросила тебя, но иначе мы бы погибли оба». Я рванула вперед, Маленькая юркая машинка неслась через лес. Пару раз я серьезно задевала за стволы деревьев. Оба дрона погнались за мной. Но один застрял где-то на старте, а второй очень удачно попался одному местному мутанту, который решил, что тот вторгся на его территорию. Короче, мутанту он вольнул, но получил повреждения и погоню продолжать не мог. «Ты все правильно сделала», – успокоил ее совесть Трэм. «Странно, что они не стали меня искать». Девушка пожала плечами и помогла ему сесть на раскладной стул. «Я не знаю, почему они ушли. Это был стандартный патруль. Похоже, они засекли Харков с пастухом и ударили по ним, а нас уже потом срисовали». «Они не нас срисовали. Может, багги твоя их внимание привлекла?» «Возможно», — согласилась Грая, «но они отработали по позиции пастуха, а не по моему мобилю, а если бы нас засекли, то саданули бы по нам. Что у тебя с ногой?» Рэм ничего говорить не стала, просто послал ей данные обследования, выполненные медицинским модулем «Призрака» через интерфейс. «Хороший у тебя костюм», — похвалила Грая, «он тебе жизнь спас». И уже не один раз не хочу с ним расставаться. Ничего, мы теперь при деньгах, ты очень удачлив, хватит и тебе на костюм, и мне на обновление. А твою броньку мы в переработку скинем, и на ее основе новый костюм сварганим. На нит, как я сказала, штуки очень дорогие по нынешним временам. А теперь давай деактивируй призрака и полезай в капсулу. Надо тебя подлатать, хотя бы кость срастить». Рэм кивнул и мысленно приказал костюму свернуться в нагрудник. Зафиксированная нога, лишившаяся шины, выстрелила адской болью. Да и не мудрено, медицинский модуль только и смог что зафиксировать ее и залить гелем, который не дал умереть от потери крови. И вот сейчас перерубленная почти надвая нога буквально висела на куске мяса, мышц и сухожилий. Все намного хуже, чем я думала. Ты действительно везунчик. Грая достала аптечку и вкатила ему убойную дозу обезболивающего. Перед глазами Рема все поплыло. Он чувствовал, что сознание гаснет, и даже попытался с этим бороться, стараясь не вырубиться. Не сопротивляйся, возникла в его голове чужая мысль, а затем наступила тьма. когда булавин пришел в себя то он лежал на чистой кровати а над ним был обычный потолок, а не крыша кузова в грузовике очнулся штопор посмотрел в направлении звука на старом обшарпанном стуле сидела незнакомая женщина с ярко алой аурой приятной назвать ее язык не поворачивался высохшее лицо покрытое старыми глубокими шрамами Взгляд очень холодный, колючий. Так смотрят, когда подозревают, что ты, походя, плюнул в тарелку с супом, но доказать не могут. Где Грая? С ней все в порядке, заверила его незнакомка. Сейчас она отдыхает. Голос оказался под стать внешности злой, скрипучий. и только после этого Рэм догадался посмотреть на нее через интерфейс. Ноира Зарк, 62 года, 27 уровень, класс торговка, профессия, содержит гостиницу и магазины в диких землях, Мать трега, глава группы Рой, Отношение неприязнь. Как я тут оказался? Привезли два дня назад трек с ребятами. Этот гребаный регенератор снова закоротило. Тебя едва не поджарило. Ведь говорила я ему, что он на последнем издыхании. Ага, а теперь со мной что? А ты сам посмотри, пришлось здорово потратиться, чтобы вытащить тебя. Рэм открыл интерфейс. Первое, что бросилось в глаза, изменившийся дизайн. Похоже, пока он был в отключке, произошло обновление. Дизайн сильно изменился. Больше не было никакой полупрозрачной полусферы. Теперь иконки и менюшки просто висели в воздухе. Сообщения всплывали, не перекрывая обзор. При желании для удобства их можно было вытащить в центр. Основные элементы остались прежними. Внизу парила панель быстрого доступа к навыкам. Количество иконок изменилось. Раньше было три, теперь четыре. Развоплощение, массовый сборщик душ, совершенно бесполезный понимание сакшей местной котики. Ну и добавился бросок, который позволял оценить дальность и траекторию заброса гранаты или любого другого предмета. Слева панель перков не сказать, что там богаче, стрельба на бегу. «Одиночка» и «Собиратель душ». Справа все те же навыки, что и на панели быстрого доступа. Рэм открыл вкладку профиля, немного поигрался с ее размерами, сдвинул в угол, чтобы не шибко отвлекала, и если придется открыть ее во время действия. Там тоже нашлись изменения. Во-первых, шкала – уровень социальной угрозы. У Рэма она была пустой. Ну что ж, никаких неожиданностей, она, как и школа соц. очков, была завязана на поступки и уровень, но одна отвечала за хорошие поступки и от нее уровень рос, вторая за плохие, от нее уровень падал. Это отображалось над каждым жителем, показывая степень его развития как личности в ту или другую сторону. Так вот, местные бандиты научились замедлять уровень социальной угрозы. Это считалось незаконным и грозило полным отключением интерфейса и наказанием в виде принудительных работ на одном из производств сроком в три года. В разделе «Карт» была полная схема Арана, включая промышленные подземелья. Вот только трущобы и третий пояс – светились красным и предупреждали о том, что они небезопасны. Еще добавилось несколько вкладок, помимо сообщений, теперь можно было совершать интерактивные звонки в пределах города, а еще пользоваться всеми доступными информационными сетями, но услуга была платной. Потом наиграешься с новым интерфейсом, напомнила ему Наира. Рэм замер. «Да, я в курсе, кто ты. В результате обновления, которое запустилось автоматически после прибытия в наш маленький городок, твоя маскировка слетела. Нет больше никакого кирка. Есть Рэм Булавин, инопланетник, навсегда изменивший мир Роякса. «Кто еще в курсе?» – напрягся штопор. Я мой сын, ну и, конечно, твоя подружка, которая категорически отказалась объяснять, откуда ты взялся не постаревшим ни на один день. Я захотела пообщаться с тобой без свидетелей. Видишь ли, информация о тебе стоит безумного количества социков. Выдав тебе Архонту, я смогу сразу перебраться в центральный квартал Арана, где живут самые богатые и могущественные люди». Ну что ж, хотя бы честно, согласился Рэм. Попутно он изучал отчет о своем состоянии. Его подлатали хорошо. Ребра срослись, ногу тоже вылечили. Правда, в настоящий момент она была упакована в жесткий сапог, который не позволял давать на еще не до конца сросшуюся кость нагрузку. Но по информации интерфейса, полное восстановление будет закончено через 22 часа. «Хотели бы сдать Архонту, не стали бы лечить», – заметил Рэм. «Одно другому не мешает», – философски ответила собеседница. «Это ни о чем не говорит. Я задам тебе прямой вопрос, и от него будет зависеть, что с тобой будет дальше». И «Если смогу, отвечу. Я слишком мало знаю о новом мире». «Нам ждать потрясений». Я хорошо знаю историю, как вымышленную, так и настоящую. Там, где появляешься ты, все встает с ног на голову». «Да, вам ждать потрясений». Наира кивнула и поднялась со стула. «Так я и думала». И больше не говоря ни слова, вышла за дверь, оставив озадаченного булавина размышлять над произошедшим.